Глава 48. «Так вы думаете, что за всем этим стоит какой-то картель?» — спросил Богарт. Декер сидел напротив него, Миллигана и Джеймисон, в номере Богарта в мотеле. Амус посвятил остальных в свои умозаключения и суть беседы с Марсом. «Не знаю наверняка, но вполне возможно. Если Люсинда сбежала, да еще и украла у них что-то, ее могли разыскивать. Возможно, она вышла замуж за Роя, и они бежали в Техас вместе». Значит, когда двадцать лет спустя их показали по ИСПН, картель снова вышел на их след? Миллиган покачал головой. По вашим словам, она была домашней прислугой. Так чему же ему труждаться? А тогда ведь еще воины между картелями бушевали мама не горюй Наркобоссов убивали налево и направо или сажали за решетку. И теперь, сорок лет спустя после случившегося, они еще не оставили Марса в покое? если только у нее не имелось еще что-то на них, — возразила Джеймисон. — Нечто воистину губительное или ценное, не потерявшее значение все эти годы спустя, и нынешние главари хотят заполучить это обратно. Как раз это и могло находиться в депозитном сейфе. — Но все равно натяжка, — упорствовал Миллиган. — Это и есть натяжка, — подтвердил Декер. но отбрасывать ее нельзя. — Пока нет. Мы должны пройти по следу. Как — Как? — вопросил Миллиган. Вы говорите о том, что было 40 лет назад, Декер. Люди, замешанные в этом, либо умерли, либо впали в маразм. А поскольку речь идет о картелях, скорее всего, умерли. Теперь там только новые игроки. А Колумбия в последние два десятилетия серьезно прижала наркотрафик к ногтю. Изрядная часть этого бизнеса мигрировала в другие места, вроде Мексики. Чистая правда, — поддержал Декер. Но единственный способ пройти по следу — найти роя Марса. — Мы отрядили людей на его поиски, но шансы невелики, — сказал Богарт. Его уже давненько не видели. — Вот тут вы заблуждаетесь, — не согласился Декер. Видели и совсем недавно. — О чем это вы, — изумился Миллиган, — где? — В Алабаме. — Никто не видел его в Алабаме, — отрезал Миллиган. — Патрисия Брай видела. — Она видела водителя Авалона. — Минуточку, — встрял Богарт. «Вы говорите, что человек, взорвавший Реджину Монгомери, и есть Рой Марс?» «Конечно. Возраст. Подходит. Словесный портрет сходится». «А Мелвин, а ты сказал, что твой подозреваемый его отец?» — поинтересовалась Джеймисон. «Нет». «А собираешься?» «Не знаю», — признался Декер. «Как по-твоему?» Оглядев остальных, Джеймисон сказала, «По-моему, у него и так забот полон рот. Я за то, чтобы ничего ему не говорить...» пока не будем знать наверняка». «Согласен», — поддержал Богарт. и Миллиган кивнул. Ну, Деккер, зачем Рой Марс убил Реджину?» — спросила Джеймисон. «Она напортачила. Потратила деньги, которые он ей платил. Мы вернулись туда во второй раз, поэтому Марс понял, что дело неладно. И именно ради этого я остановился рядом, посмотреть, насколько мы ею заинтересовались. Чарльз Монгомери был мертв». Парнишка все равно ничего не сказал бы, а вот Реджина была неприбранным концом. Может, Рой собирался убить ее что так, что эдак? Он без труда избавился от Рирдана и сжег его труп. Этот субъект — убийца. — По-вашему, он мог работать на картель? — высказался Миллиган. — Может, его силовиком? — Так он мог познакомиться с Люсиндой? — Это возможно, хотя тогда картели не раскидывали широких сетей и ограничивались доморощенными, головорезами, так что привлечение белого парня из Америки вряд ли у них предусматривалось. Но он мог посетить Южную Америку и встретить там Люсинду, может, помог ей сбежать из картеля. Но все это пока только домыслы, — остудил их Богарт. У нас нет доказательств правдивости хоть чего-либо из этого. Итак, Рой Марс подкупил Монтгомери солгать, чтобы вытащить Мелвина из тюрьмы, — принялась рассуждать Джеймисон. Но если убийство, за которое приговорен Мелвин, совершил Рой, то он же и подставил Мелвина. Так почему же он теперь из кожи вон лезет, чтобы вытащить его из-за решетки? Я гадал о том же, — подхватил Богарт. — Как-то это очень несообразно. Отвернувшийся Амос глазел куда-то в сторону. — Деккер, — позвала Джеймисон, — можешь это объяснить? Он обратил взгляд обратно к ней. — Может, все сводится к данному обещанию? — Данному обещанию кому? — спросила Джеймисон. — Люсинди Марс. — Я совсем потерял нить, — тряхнул головой богард Помнишь, я спросил Мелвина, когда он был под гипнозом, говорил ли ему отец, что любит его? — обернулся Декер к Джеймисон. — Да, я была фропирована тем, что ты задаешь такие вопросы. — Я это сделал, потому что хотел знать расклад карт. — Расклад карт? Миллиган был предельно озадачен. — Бросьте, Декер, вы будто на иностранном языке говорите. Не думаю, что Рой любил Мелвина. Но Люсинда его любила. Полагаю, она знала, что затевает Рой. Убить ее, чтобы избавить от страданий рака мозга, эту часть они, вероятно, спланировали вместе. Помните, это было 20 лет назад, и они находились в маленьком городке. Были стеснены в средствах. Я сомневаюсь, чтобы ее кончина была безболезненной. Так что они заключили этот уговор. Рой убьет Рирдена, и Люсинда подменит стоматологические карты, чтобы прикрыть этот конец. Рой освободил депозитный сейф. Он поспорил с Люсиндой, и в ходе спора она употребила слово «чоча». Это поведало мне, что она провела время в Кали и научилась испанскому там. Это также поведало мне, что она была в курсе, что Рой собирается прикинуться мертвым, иначе говоря, опоссумом. — Но если она участвовала в плане, о чем же спор? — спросил Богарт. — Раскаяние задним числом. Она любила сына, была больна, умирала. И то, что она знала суть плана, вовсе не значит, что она была от него в восторге. Очевидно, не была. — Насколько же она любила Мелвина, если позволила подставить сына за ее убийство? — спросила Джеймисон. — Он провел в тюрьме два десятилетия. Может, его мать считала, что в тюрьме ему будет безопаснее? Это заявление исходило от Миллигана. Остальные поглядели на него. Ну, давайте посмотрим на это так. Если они боялись, что картель найдет их из-за репортажа ESPN, может, даже получили предупреждение или угрозу, то знали, что если не скроются, то сами подпишут себе смертный приговор. Но разве мог Мелвин исчезнуть вместе с ними? Этот парень был суперзвездой колледжа, все его знали, Его ждал драфт в НФЛ. Они могли улизнуть и скрыться, а он — нет. Но и бросить его они не могли, потому что картель либо убил бы его, либо пытал бы ради информации о родителях, а потом все равно убил бы. Но картель мог добраться до него и в тюрьме, — возразил Богарт. «Ага», — согласился Миллиган, — «но не так легко, как на улице. Вероятно, это было меньше из двух зол. Но заодно они могли считать, что картель не увидит угрозы для себя, если Мелвин будет сидеть в тюрьме». А если в картеле еще и поверить, что он убил родителей, то придут к выводу, что о картеле и его секретах Рой и Люсинда сыну ничего не сказали. — Прекрасное умозаключение, агент Миллиган, — похвалил Декер. Спасибо, — расплылся Миллиган в улыбке. — Кстати, Декер, можете звать меня просто Тот. Мы в одной команде. — Ну, а я на это не поведусь, — изрекла Джеймисон. Все посмотрели на нее. — Подставить собственного сына за убийство ради его же защиты? продолжала она. — Чтобы он получил смертный приговор? — Ага, куда более приятный вариант. — Я вовсе не говорю, что это правильный ответ, Джеймисон, — не смутился Миллиган. — Я просто говорю, что такое возможно. — Ладно. — В порядке дискуссии предположим, что это правда, — произнес Богарт. — Тогда почему же Рой вернулся и проделал это все, чтобы освободить Мелвина? — Мелвина должны были казнить, — мгновенно откликнулся Деккер. А я думаю, что Рой обещал жене, что если до этого дойдет, он вмешается и спасет Мелвина. Что он и сделал. — Так ты это имел в виду, говоря о данном обещании, — догадалась Джеймисон. Декер кивнул. — Столько лет спустя, — усомнился Богарт. Он мог умереть, и тогда Мелвин оказался бы в жопе. — Но он не умер, и он выполнил обещание. — Он по-своему очень любил жену, — заметила Джеймисон. — Я так считаю, — согласился Декер. Остается лишь догадываться, каково ему было нажать на спусковой крючок дробовика и оборвать ее жизнь, даже если он знал, что избавляет ее от полугода страданий. — Да разве такое сделаешь? — с любимым человеком скептически бросил Миллиган. — По-моему, только так и сделаешь для того, кого искренне любишь, — возразил Декер. Это было для него труднее всего на свете, но он сделал бы это ради любви. И, по-моему, частичка Роя Марса тоже умерла в тот вечер. Единственный огонек света в его жизни угас. — А Мелвин? — спросила Джеймисон. — Отец своего сына не любил. Он раскаивался в том, что собирался сделать. Помнишь, он в тот вечер просил у Мелвина прощения? Это ради матери, а не ради сына. И все же что-то там было не то, не могу только понять, что именно. Так что теперь встает вопрос, где находится Рой Марс. — Погоди минуточку, — попросила Джеймисон. — Может, картель тут даже не замешан? — Так сказал тот, спустя 40 лет они все могут быть мертвы. Рой подкупил Монтгомери, освободил Мелвина, а потом убил Реджину. Он мог действовать совершенно один. — Тогда кто похитил Девинпорт? тряхнул головой Декер. Рой, — предположила Джеймисон. — Зачем? Она хотела что-то сказать, но передумала. Не знаю. Есть еще кто-то. Но выход Мелвина на свободу раздразнил их интерес. По-вашему, они считают, что Рой Марс на самом деле жив? Поинтересовался Миллиган. Быть может. И... или выход Мелвина на свободу снова обострил их интерес к содержимому того депозитного сейфа. Они могут питать надежду, что он приведет их к этому, как я уже предполагал. — Значит, если Дэвенпорт захватил картель, — задумчиво проговорил Джеймисон, Миллиган и Богарт переглянулись. — Не стану пытаться подсластить пилюлю, — сказал спецагент. — Шансы, что мы вернем ее живой и невредимой, не слишком обнадеживают. — Так как же нам найти Роя Марса? — прервал неловкое молчание Миллиган. — Ну, — откликнулся Деккер, — я убежден, что он где-то поблизости. — «Значит, так или иначе мы можем просто столкнуться с ним нос к носу?» «Вы, конечно, шутите», — заметил Миллиган. Амос не ответил.